когда стопы желают и когда не желают сотрудничать. Когда вы имеете дело с человеком, который проявляет стремление к общению или сотрудничеству с вами, то его стопы должны копировать движения ваших. Но если его стопы направлены в сторону, в то время как его туловище повернуто к вам, вам следует спросить себя почему. Невзирая положение туловища, такая поза не выражает искреннего стремление к сотрудничеству и указывает на некоторые моменты, которые требуют внимательного анализа. В поиске возможных причин для этого могут быть необходимость куда-то уйти, отсутствие интереса к теме обсуждения. Нежелание дальше оказывать помощь или сомнения в том, что было сказано. Отметьте, что когда к нам на улице подходит незнакомый человек, мы обычно поворачиваем к нему верхнюю часть туловища, но оставляем стопы стоять в том направлении, в котором шли. Так мы даем понять, что правила приличия заставляют нас уделить человеку внимание, но будь на то ваша воля, мы продолжали двигаться своей дорогой. Или убежали. В течение многих лет я занимался обучением инспекторов таможенной службы в Соединенных Штатах и за границей. От них я получил много ценной информации, и надеюсь, что некоторые из моих рекомендаций тоже оказались для них полезными. В частности, я советовал им обращать внимание на пассажиров, у которых во время ответов на вопросы таможенника туловище разворачивается к нему, а стопы указывают на выход. Конечно, пассажир может просто торопиться на посадку, но такое поведение все же должно вызвать у инспектора подозрения. В ходе проведенных нами исследований мы установили, что если человек делает позитивное заявление вроде «мне нечего вносить в декларацию, офицер», в то время как его стопы направлены к выходу, то это часто может служить признаком того, что он умалчивает о каких-то вещах, подлежащих декларированию. Даже когда лица таких людей выражают готовность к сотрудничеству, а слова звучат убедительно, их стопы показывают, что они на самом деле сотрудничать не желают. Если у вашего собеседника стопы направлены в сторону, то это свидетельствует о его желании находиться в другом месте. Обращайте внимание на людей, которые принимают такую позу, когда делают официальные заявления, поскольку эта поза является одной из форм дистанцирования.